Глава третья. Менеджеры небес. Москва. Отель Хаят. Улица Неглинная. Роскошный конференц-зал переполнен до нельзя. Набит битком, как бочка селедками. Тайный сбор объявили внезапно, за неделю, но приехать на встречу сумели все делегаты, даже из Сибири, из Камчатки. Секретность обеспечили как могли, используя новейшие сканеры, обыскали зал на предмет прослушивающих устройств, простукали столы из красного дерева, прощупали шелковую обивку кресел, просмотрели лампы в люстрах. Чего уж там, даже суфлей из семги и торт, и те подверглись осмотру, протыканию как минимум десяткам вилок. Но, несмотря на это, собравшиеся говорили в микрофоны в полголоса. Они были пришиблены, раздавлены ужасным горем. «Спасибо тем митрополитам, кои оценили важность совещания», повернул к губам микрофон один из сидящих в президиуме, бородатый мужчина в черном одеянии и белой высокой шапки. Его так и звали Белошапкин. «Руководство опасается грешной прессы. Скромная же трапеза в отеле «Люкс» мало кого волнует». Предлагаю, братья, утолить наш голод, вкусив даров морских и небесных, а после приступить к обсуждению общей проблемы. По залу неслышно заскользили монахи с подносами. — Храни тебя, Господь! — басом прорычал сосед Белошапкина, благообразный старик. — Благословясь, можно пригубить вон того омара, да и корочки поесть. И корочка — наш дар православный!» Практически манна небесная. Перекрестившись, духовенство принялось жевать тарталетки с икрой. Это что ж за напасть такая? шепнул митрополит Феофилакт, другому митрополиту Галерки. Кажется, тот приехал из города Уренска. Как теперь жить? Ведь если голоса нет, никто нам денег не принесет. Тот мрачно проглотил шейку рака и налил себе Хэнасин. «Я и раньше думал, что его нет», — заметил приезжий. «Но это как раз не самое ужасное. Ты только представь себе, батюшка, приходят сотрудники Кока-Колы утром на работу, а им говорят, что Кока-Кола — это миф. И что беднягам делать? А? Куда податься? Вот и мы с тобой влипли. Никто из мирян теперь не озаботится, чтобы в рай попасть». И так уже пожертвования с кризисом измельчали. Народ обнаглел. Мелочь, копейки сыплют, словно нищему в переходе подают. Веришь ли, мне часы с бриллиантами пришлось на платиновые сменить. Кондиционеры под потолком дружно зажужжали. — Господь тебя помилуй! — вытаращил глаза феофилакт. «Не обижайся, святой отец, но ты прям как лох! Кто ж в нашем кругу часы без бриллиантов-то носит? Ты ведь лицо духовное, а не суслик какой!» «Уй, прогневали мы небеса!» «А я тебе говорю!» — уныло ответил митрополит Узуренская. «Да часы — это ерунда еще! Если официально объявят, что голоса нет, мы не до такого докатимся. С «Мерседес» в хором слезем, пересядем на «Шкоду». Его собеседник в ужасе подавился лососиной. «Я так и знал, что этим закончится», — горько сказал Феофилакт, перекрестив Фуагра. «И ведь никто не пожалеет, а будут в блогах, в интернете дербанить прислужники демонов. Как в прошлый раз, мол, а что это ваш босс носит на ручке украшения за сорок тысяч евро? А почему все иерархи голос с охраной да на хаммерах, с салонами из буйволиной кожи?» «Телефон мобильный. Отчего только верту да верту. Я, знаешь, одного такого хама срезал. Верту, говорю, голосу ближе. Там запаяна капсула со святой водой, а другие телефоны ее не содержат». Отвял гадюк. Или епархия бургская ювелиром задолжал миллион долларов. «Ужас! Раньше бывало, скажешь, какие еще бабки? Это ты нам должен. Возрадуйся, что святые отцы за тебя молятся, собаку противную». А помнишь, как владыка Одессы гремел? Паразит голос болезнями журналистов, якос лукадовых, и выпишут они подло, что церковь цены повысила на крещение. Все. Голоса нет, не пригрозишь. Никто не испугается. Ох, напасть! Митрополит, сидящий рядом, был совсем стар. Он согнулся в три погибели и, держа обеими руками фужер с коньяком, напряженно прислушивался к разговору. Как рел не притронулся, выбирал из блюда Самаром лесные орехи. Голова, укрытая черным капюшоном, тряслась. Ох, «Ух, ухонечки, а мы-то думали, какой офисы голос объединить, поглощая отбивную из ягненка, сокрушался в президиуме бородач Белошапкин. Вот он, момент истины. Теперь и католики, и православные, да хоть мусульмане все в кулак сожмутся, лишь бы бабло не потерять. Лично я хоть с Бобиком объединюсь, только данные по ДНК не попали на ТВ. Какая ж тварь это придумала. Сам бы горло ему перегрыз. Ну нет голоса. Ну и что с того? Голос — это технический бренд для сбора денег. Торговая марка. Я не вижу оснований, чтобы его слуги нуждались. У меня, может, артрит, если на руке золотой браслет не носить. А без осетрины не сварение желудка. Мы топ-менеджеры небес. У нас свои премии, бонусы и план по получению прибыли. Мы продаем мечту. И. и. И чем мы хуже Лукойла? Ничем, батюшка, подтвердил собеседник с достоинством отведав пармской ветчины. И так уж живем, скромней не бывает. Хресты носим из золота, а могли бы и из платины. Рясы угуч не покупаем, а шьем у персональных портных. Так нет, только и слышишь, отдайте голодным, отдайте сиротам, бред какой-то. Зачем голодному золотой крест, а? Он об него зуб сломает. Товарно-денежное отношение в религии – это нормально. Ты платишь за свечку и желаешь, пусть голос поможет в делах, излечит от болезни и улучшит жизнь. 20 рублей за свечку плюс исполнение желаний. Разве не супер? Если я VIP, слуга небес, мне и без верту никак, иначе даже епископы и те смеяться будут. Спрось, Эй, пацанчик, а ты с какого приходу? Неужели с того, где вчерась мышь с голоду сдохла? Страдальческий вздох был ему ответом. Ближе к центру, проколов серебряной вилкой Трюфель, митрополит Усть Калаврата, жаловался митрополиту Кабанов града на финансовую нестабильность. Коллега сочувственно кивал и жалобно крестился. — Представляешь, свечей на пятьдесят процентов меньше продаем. Просвирки, кресты — по всему сегменту жуткое падение. Иконы тоже просили, будь здоров, хотя кризисную скидку сделали. Святую воду пытались втюхать, не берут, привыкли к халяве-то, а? Весь бизнес без подхвост. Вчера братки приходили, быкуют. Если, мол, голца нет, так на хрена мы вам колокола отливали? Возвращайте бабло или ставим на счетчик». «Катастрофа! Надеюсь, корпорация примет верное решение, иначе разоримся!» «Голос — это крыша получше мафии», — охотно согласился митрополит Кабановграда. «Надо тебе дом отремонтировать, дачку построить, так всегда объясни, что дел-то богоугодное. Парк, как в Волгограде, отдадут под храм, деревья вырубят, и пофиг, что детям играть негде». — Голосу новые офисы нужны побольше, да покрасивее. На него вообще все, что хочешь, свалить можно. А сейчас? — Ладно, голос. И шеф теперь нет. Соблазнил, если монашку по пьяни, уже не скажешь, бес попутал. — Засада, мать вашу! Белошапкин позвонил в колокольчик. Хруст челюстей утих. — Братья! сказал он умиротворенно, вытирая с бороды свежевыжатый сок манго. То, что голоса нет, это каждый из нас и так знал. Однако в миру впервые появился компромат, документальное свидетельство. И это обрушит всю нашу систему. Храмы, как тот же на Кропоткинской, сделаются музеями, а мы встанем в очередь безработных хлебать картофельный суп. Как хорошо индусам. Есть у них Ганеш, бог с головой слона. И они не заморачиваются, сколь глупо в двадцать первом веке верить в такого бога. Короче, братья, есть у меня предложение затянуть поясочки и жить поскромнее. В конференц-зале Хаят поднялись страшный гул и недовольное жужжание, будто кто-то разом впустил в окно целую пасеку пчел. — Нет, нет, братья, упаси вас голос! — мягко поправился Белошапкин. — Я тоже, например, не одобряю Павла, покойного наместника небес в Сербии, что ездил в трамвае без охраны, имел одни стоптанные башмаки, носил деревянный крест. Откровенно говоря, парень портил наш имидж. Без помпезности, без византийского великолепия, блеска золотых куполов, кто ж к нам придет? К счастью, все уже забыли, что сам кудесник когда-то въехал в Ярушалаем на осле, а не на Мерседесе. Что, кстати, было его ошибкой. Так вот, я предлагаю затянуть пояса, чтобы собрать выкуп. В зале воцарилась полнейшая тишина. — Выкуп? — с удивлением вопросил старец рядом с Белошапкиным. — Конечно! — отечески улыбнулся он. Тот, что похитил тесты ДНК, чего-то ждет. Скандал ему не нужен. А пока он размышляет, мы предложим сумму, достойную поразить воображение. Навскидку... 25 миллиардов долларов. Наши прибыли выше, чем у нефтяного консорциума «Шелл», и на алтарь сейчас положено очень многое. Сумма не произвела на митрополитов впечатления. «Я знал, что не встречу осуждений!» — хлопнул в ладоши обладатель белого головного убора. «Значит, надо понять, как выйти на похитителя и...» Речь прервал сильный, резкий треск. Сгорбленный митрополит, укрывавший голову черным капюшоном, встал во весь рост. Покрывало слетело прочь, упавшая монашеская шапка открыла стриженные светлые волосы. Огромные крылья цвета металлик развернулись за спиной, аж искры шипением отскочили. — Вы все уволены, — спокойно сказала Раэль. Щелкнули взведенными курками сразу два автомата АК-47. Держа оружие навскидку, она повернулась... Конференц-зал был перед ней, как на ладони. Мы на небесах всегда знали. Вас интересует только бабло, продолжил девушка сухим неживым тоном. Теперь придется платить. Зал замолк в шоке. Взгляды были прикованы крыльям. То и дело слышался звон, из ослабевших рук на пол падали хрустальные фужеры с коньяком. Кто ты? Сотряс пространство хриплый крик из президиума. Раэль привычно закатила глаза к потолку. «Ангел возмездия! Библию, надеюсь, читали?» Ее слова вызвали бурю возмущения. Метрополиты встали с кресел, сжимая кулаки. а кладистые бороды тряслись в приступе праведного гнева. Страх исчез, уступив место раздражению от крайней наглости незваной гости. «Крылья приклеила! Решил теперь умнее всех?» «Откуда взялась эта дура? Эй, милиция! Если ты ангел, то где твой Патек Филипп?» В 2008 году некий представитель «Голоса», один дьякон в Москве, сделал интересное заявление. Оказывается, часы Патек Филипп на руке духовного лица – это вовсе не тяга к роскоши, а знак отличия. Очередь из автомата ударила в люстру, всех осыпала блестящими осколками. «Я предупреждала». Равнодушно изрекла Раэль. Бабочкой раскинув обе руки с АК-47, она бешено завертелась на месте, как волчок, поливая конференц-зал свинцом. лицераэль Раэль сделалась безумным. Запрокинув голову, блондинка хохотала, в то время как пол покрывался десятками мертвых тел. Жертвы падали справа и слева, обливаясь кровью рядом с паштетом и омарами. Промахнуться в такой тесноте было невозможно. Бойня продолжалась не больше минуты. Дымящиеся автоматы дружно клацнули пустыми магазинами, словно поперхнувшись. Швырнув их через плечо, Раэль вытянула дрожащие, вспотевшие ладони. «Welcome to hell!» — рассмеялась она. С кончиков пальцев сорвалось пламя. Прохожие на улице вздрогнули, когда окна Хаята взорвались — Наружу вырвался шар ревущего огня, повалил черный дым. Хором занылись сирены пожарной тревоги, противным пеликанем заплакали десятки припаркованных у зданий машин, в воздухе повисли вопли раненых. Используя дым как завес, ураэль перелетела на другое здание и оказалась уже на Рождественке. Зайдя в лифт, ангел спрятала крылья под свободным черным плащом, спустилась, вышла из подъезда и без помех скрылась в переулке. Стоило ей отойти на безопасное расстояние, зазвонил телефон. «Ты срочно нужна в Ярушалайме», — послышался в динамике знакомый мягкий голос. «Как можно быстрее, Раэль!» Ад прислал конкурентов. Задав пару уточняющих вопросов, Ангел отключила на ухе блютуз и побежала к проезжей части срочно ловить такси в аэропорт. Дорогу ей перегородил какой-то прохожий, Раэль отработанным движением нащупала в рукаве нож. «Эй, девочка, огоньку не найдется?» Она расслабилась, уловив запах алкоголя. Окинула парня взглядом. Белобрысый, как и она, нос картошкой, расстегнутая, несмотря на мороз, куртка. Вышла из соседнего кабака. Что ж, ему еще рано умирать. «Иди туда», — показал Раэль направление. «Там сейчас много». Огня. Метель засыпала среды ангела, будто ее здесь и не было.